Моему брату В пятом времени года, В шестом чувстве, В четвертом измерении, Борису Пастернаку. В мире, где каждый Взгорблен и взмылен, Знаю один, Мне равносилен. В мире, где сто Столь многого хощем, Знаю один, мне равномощен В мире, где все плесень и плющ, Знаю один, ты равносущ мне.